Глава сорок вторая «Я хочу услышать ее голос», — сказал Рил. «Я так не думаю», — ответил Дайкс. «Тогда забудь об этом. Зная, как ты обычно действуешь, — Могу предположить, что она уже мертва. И я не собираюсь подвергать себя или Лору опасности, если это так. — Ты ужасно утомительная, — протянул Дайкс с наигранным вздохом. — Это была одна из твоих самых непривлекательных черт. — Я хочу поговорить с ней. Сейчас же. Через несколько мгновений Рил услышала голос Джули. «Я в порядке», — сказала та. «Мне жаль, что все так вышло, Джули. Он ничего тебе не сделал?» «Ничего, с чем я бы не справилась. И он стоит сейчас рядом со мной на случай, если я скажу что-то не то». «Я понимаю. И хочу, чтобы ты знала, все будет хорошо, Джули, что бы ни случилось, с тобой все будет в порядке. Окей?» «Окей», — сказала Джули тоненьким голоском. Рил услышала ее всхлип, потом Дайкс сказал. «Ладно, ты убедилась, что с ней все нормально». «И так должно остаться», — предупредил Рил. «Ты не в том положении, чтобы выдвигать требования. И не пытайся привлечь своего приятеля, маршала США из защиты свидетелей». «Что?» «Твоя маленькая подружка мне все выложила, что ты до сих пор в программе, что помолвлена с ее опекуном Джеромом, очень богатым человеком». «Ты ублюдок!» — Рявкнул Рил. «Ты пытал ее, чтобы выбить информацию!» «Достаточно было пригрозить. Она еще ребенок. Сообразительный, но все-таки ребенок. И явно любит фантазировать». Хотела скормить мне сказочку, как ее похитил арабский шейх, как будто я в такое поверю. Но достаточно было показать ей моего, скажем так, специалиста по допросам, как она во всем призналась. Честно говоря, выглядело это жалко. — Она всего лишь девочка, Леон! — прорычал Рил. — Тогда ей лучше вести себя соответственно возрасту а не тратить мое время на дурацкие выдумки. Она рассказала и про твоего дружка, господина Робби. Или я должен называть его Маршал Робби? Не вздумай притащить его с собой. Мы увидим вас издалека, и если он будет с вами, ты найдешь только труп Джули. Как тогда мы встретимся? Ты уже связалась с Лорой? ха «Если бы не связалась, не говорила бы сейчас с тобой», — Фыркнул Рил. «Вы приедете вместе. Никаких устройств слежения, никакого оружия. Я не забыл, что ты хорошо владеешь ножом. Куда мне ехать?» «Ты хотела сказать тебе и Лори, поправил Дайкс. «Просто скажи мне, Леон...» Не позволяй нервам взять над тобой верх, Салли. Это непродуктивно. До сих пор не понимаю, как ты сумела сдержаться тогда. Удача, как я уже говорил. Дай мне инструкции, сказала Рил ровно. Они были продуманные и действенные. Это она должна была признать. Сначала они сядут на коммерческий авиарейс в Атланту. Потом на кукурузнике перелетят в Тоскалузу. Там сядут на рейсовый автобус, который отвезет их в городок еще меньше. Перед единственным тамошним продуктовым магазином их будет ждать машина с ключами на переднем сиденье. Дальнейшие инструкции они найдут в бардачке. Доедут до указанного места, и оттуда их заберут и отвезут в пункт назначения. Дайкс добавил. Не забывай, что здесь моя территория. Я знаю тут каждый закуток. Местная полиция кормится за мой счет и работает на меня. Я хозяин города. Я в этом сильно сомневаюсь. Во времена экономического кризиса, Люди цепляются за любую возможность, парировал Дайкс. Я даю им то, чего они хотят. Порядок, безопасность, рабочие места. Мы проникаем и в другие штаты. Некоторые из нашей группы покупают целые города на Среднем Западе и в обеих Дакотах. Это хорошая платформа для развития и распространения нашей уникальной идеологии. Хочешь сказать вашего безумия? Они явно смотрят на это по-другому. Можешь думать, что хочешь, но ты ошибаешься. В любом случае, когда приедешь сюда, окажешься в моей власти со всеми потрохами. Из чего следует вывод — что ты не собираешься отпускать Джули. Я дал тебе слово, Салли. Твое слово ничего для меня не значит. Тогда зачем вообще приезжать? Несколько секунд Рил боролась с яростью, потом взяла себя в руки. Потому что ты не сделаешь с ней того, что сделал со мной. Да что ты! «Это мы еще посмотрим», — он сказал Рил, когда ей приезжать, и повесил трубку. Рил нажала на отбой и посмотрела на записи, которые набросала рядом с его инструкциями. Потом подняла глаза на Роби, который снова слушал весь их разговор. «Это все осложняет», — сказал Рил, постучав пальцем по листку. «Но мы этого ожидали». — заметил Робби. — Он и не должен был облегчать нам задачу. — Да. Он постарался сделать ее невыполнимой. — Но это не так, — возразил Робби. Рил посмотрела на свои записи и внезапно улыбнулась. — Нет, не так. Ты помнишь, Джелалабад? Как я могу забыть? «Значит, вот как ты хочешь сыграть». «Да, так», — ответила Рил твердо. Она снова посмотрела на записи. «Я вижу две, а то и три возможности». Робби кивнул. «То же самое. Я выйду заранее». В ответ на его слова Рил задумчиво кивнула. «Разведка будет очень важна». Как он сказал, территория под его контролем. Нам понадобится прикрытие. Двух зайцев одним выстрелом, Джессика. Возбуждение явственно читалось на ее лице. Я уже вижу. Вижу абсолютно ясно. Как только они тебя возьмут, ты будешь отрезана от связи. Потеряешь меня, и мы проиграли. Я не планирую тебя потерять. Он постучал пальцем по столу. А Лора? С этим я разобралась, Руби. Правда? Правда.